День прошел в ожидании вечернего аттракциона. Дед по обыкновению занимался своими трудами, а точнее посидел часок за рукописью, а потом пропал на 5 часов, сказав Пете, что отправляется в парк на сеанс одновременной шахматной игры с 20 пенсионерами. Днем на 5 минут вышла на видеосвязь мама, звонила из какой-то пещеры. Интересно, почему в пещере была такая отличная связь? Никаких перебоев с интернетом. Наконец на улицах зажглись фонари, что означало приближение ночи. Очередной белой ночи Петя ждал мотоциклиста и свою даму сердца на проспекте, в том месте, откуда шел поворот на арку с чугунной оградой. Когда мотоцикл лихо развернулся рядом, Петя испытал невольное чувство зависти и стыда. Марина сидела за спиной Никиты, и они смотрелись, как красивая влюблённая пара. На Никите был костюм, из-за которого студент сильно смахивал на какого-то кибертуриста из ближайшего будущего. За спиной висел рюкзак. «Салют!» — Козлик явно был в приподнятом настроении. Впрочем, похоже, его всегда отличал здоровый оптимизм. «Привет, Чумичка!» — добродушно сказала девушка, снимая шлем и её блестящие волосы рассыпались по плечам. Марина была в обычных кроссовках, джинсах и футболке. Сплошное легкомыслие. А я сапоги от костюма химзащиты прихватил. Продемонстрировал свои ноги Никита. Хвастун. Студент достал из рюкзака налобный фонарик и укрепил его на голове. «Ничего не скажешь», — подготовился основательно. «Значит, не передумали» буркнул обоим Петя. Никита и Марина насмешливо переглянулись. Козлик покровительственно похлопал парня по плечу. «Мой девиз — не падать вниз. Труба зовёт, только вперёд!» Продекламировал он, а потом добавил. «Ну, куда идти?» Петя хмыкнул, а Марина лишь бросила на Никиту очередной восхищённый взгляд. «Господи, что не так с этими красивыми девчонками?» Мотоцикл остался стоять у обочины. Петя провёл ребят через арку, затем через безлюдный двор. Из окон дома в эту душную светлую ночь доносилась эстрадная музыка и остановился у входа в подвал. Всё-таки грызли сомнения. Ладно бы он шёл с одним Никитой, но с ними была Марина. Вдруг испугается слишком сильно, поранится. «Слушайте, это, конечно, офигенное место. Но вообще-то питерские подвалы точно не для слабонервных. Может, хотя бы инструктаж?» Марина удивлённо посмотрела на парня. «А я думала, ты куда смелее. Пошли уже, экскурсовод!» «Не дреть!» — подбодрил Козлик. Он вытащил из кармана ангх на золотой нити и покрутил перед Петей. «Эта штуковина ещё наделает шуму!» «Я консультировался сегодня. Она золотая и очень старая. Идем!» Никита зажал ангх в кулаке. Петя вздохнул. «Ладно, я предупредил. Ты первый». Ребята спустились по лесенке к подвалу. Петя вставил ключ, открыл замок и распахнул дверь. Из подвала пахнуло сыростью. Совсем не так, как в прошлый раз. Петя был в этом уверен. Однако он ещё никогда не ходил по питерским подвалам ночью, поэтому не придал значения переменам в запахе. Никита включил свой налобный фонарик и первым вступил внутрь. Следом прошла Марина. Петя прикрыл дверь за своей спиной. То, что под Зимним дворцом существует целый подземный город, разветвляющийся подвалами на все исторические районы Петербурга, Петя знал давно. Дед чуть ли не с пеленок рассказывал ему на ночь вместо сказок питерские байки и небылицы, обязательным фигурантом которых были местные подземелья. А уж что до подвалов Зимнего дворца, то тут басен и исторических анекдотов было хоть отбавляй. Эти подвалы служили не только как кладовые, служебные и жилые помещения прислуги. Они соединяли все дворцы и храмы, служили подземной дорогой для транспорта, по ним могли перемещаться даже кареты. Много тайного связано с подземными питерскими ходами, много было разговоров о населявших их призраках. А чтобы защититься от несанкционированных проникновений, владельцы дворцов и домов попроще, огораживали подвальные входы железными решетками. Современные горожане не подозревают, что у них под ногами на глубине нескольких метров такие же мощенные камнем улицы и переулки, а то и целые площади. Впрочем, люди XXI века вообще мало что знают о Питере, его секретах и тайнах. Но был среди горожан тот, кто владел старинными картами подвалов и подземелий северной столицы. Дед Пети, профессор Семен Семенович Чумикин, посвятил изучению древнего Петербурга всю жизнь. Он был страстным собирателем старинных документов. Их в его запираемом на замок кабинете скопилось множество. А Петя обладал любознательностью, перед которой не мог устоять ни один замок. Поэтому, когда дед отлучался по своим делам, Петя часто засиживался в кабинетной тиши и аккуратно изучал хрупкие манускрипты, карты и письма. В дедовой коллекции имелись удивительные письма от удивительных людей живших 300 лет назад. Петя сумел проверить многие подземные ходы из карт, что нашел у деда. Семен Семенович, похоже, о том и не догадывался. Да и вообще никто об опасном увлечении Пети не знал. Опять же, кроме Марины. Петя любил щегольнуть перед ней какими-то фактами, от которых ее большие глаза делались еще больше. Кстати, благодаря знаниям, почерпнутым в кабинете деда, Петя среди питерских экскурсоводов и прослыл главным знатоком питерских тайн. И вот теперь парень вел Марину и ее ненавистного друга по одному из не до конца изученных подвалов, связанных сетью подземных ходов с зимним дворцом. Тем самым Петя нарушал самому себе данную клятву, не посвящать посторонних в те секреты, что узнал в кабинете деда, и уж тем более не показывать дилетантам входы в подземные лабиринты. Этого не следовало делать ради их же безопасности. Но чёрт попутал, всё из-за ревности. Налобный фонарь Никиты освещал путь, выхватывая из кромешной тьмы подвала небольшие фрагменты в направлении, зависящем от поворота головы студента. «Отличное место!» Никита говорил громко и много, что лишний раз раздражало Петю. Такие места требуют тишины и сосредоточенности, ведь опасность никто не отменял. Сюда, если и сунутся, не продержатся и пяти минут. Мой, э, то есть клад моей команды, ни один геокешер не сможет найти. И в самом деле подвал наводил ужас. Странно, что Петя не почувствовал страха, когда был тут днём, устраивая свою ловушку для этого сомнительного героя. «Далеко ещё?» Этот вопрос Никита задавал уже раза три. Петя усмехнулся. Благо, в темноте он мог строить в спину Никите какие угодно гримасы. Их всё равно никто не видел. «Да сколько ещё идти?» — спросила молчавшая всю дорогу Марина, и Петя уловил скрытую боязнь в её голосе. Тут правда как-то жутковато. «Если верить GPS, мы почти на месте», — заверил Петя девушку максимально бодрым голосом и обратился к козлику. «Ты, надеюсь, безделушку-то свою не выронил?» Никита развернулся к идущим позади ребятам, и в свете его фонаря блеснул Ангх. Студент держал его за нитку. Петя в первую же секунду, как только увидел Ангх, понял. Вещь ценная. Конечно, никто не сможет разгадать придуманный Петей Ребус. Разумеется, козлик прав. Ни один, даже самый смелый и продвинутый геокешер, не сможет найти в замысловатых подземных лабиринтах крохотную коробочку, в которую студент планировал положить ангх с календариком, на котором в лучших видах запечатлен Никита. Апофеоз самолюбования. Вот оно, золоце. Петя смотрел на раскачивающуюся ангх, будто на маятник. Его блеск в темноте завораживал. Если б не глупо улыбающееся лицо козлика, служившее фоном. На такой маятник можно было бы смотреть бесконечно. Вдруг Петя почудилась, что за Никитой во тьме подвала мелькнула тень. Сказать наверняка, что это было чьё-то движение, парень бы не решился. В подвале никого не могло быть. Ну, кроме крыс, конечно же. А о них Марине лучше не знать. «Так, через пять метров будет поворот налево». — сказал Петя, стараясь сохранять спокойствие. Присутствие в этом подвале теперь напрягало и его. — Там будет узкий проход. По нему мы пройдём в секретный царский туннель. — То есть мы уже под Эрмитажем? — спросила Марина. — Нет, но близко от него, — ответил Петя. — Отсчитываю пять метров! — почти крикнул Никита. Он вновь зашагал вперёд, свет его фонарика прорезал в темноту. «И как ты, интересно, узнаёшь про такие ходы?» «А он тут свой. Ты к нему днём приглядись. У него кожа бледная», — пошутила Марина. А козлик расхохотался и подхватил. «Моя бабка рассказывала про каких-то подземных обитателей, которые тут до строительства города жили. Так у них не только кожа бледная, но и рост метр с кепкой. Точно как у твоего Сусанина». Петя от ярости сжал кулаки. Захотелось подскочить и дать этому самовлюблённому павлину пинделя. И неважно, что Никита почти вдвое выше, но всему своё время. Наверняка после сегодняшнего визита в подземелье в драке не будет необходимости. «Марин, и давно ты его знаешь?» Спросил Никита. Видно, забыл, что говорит о Пете в третьем лице в его же присутствии. «С его дед сада. И все эти годы у него было два желания». Марина хихикнула. «Какие?» — поинтересовался студент. У Пети ёкнуло сердце. «Не смей!» — сказал Петя, чересчур порывисто. Марина и Никита засмеялись. Видимо, им нужно было разрядить обстановку любой ценой. Заглушить подступавшую к горлу паническую атаку. Всё-таки клаустрофобию никто не отменял. «Желание первое. Подрасти, чтобы жениться на мне». Марина явно дразнила Петю. «Я не так говорил» крикнул парень, а второе требовал ржущий козлик. Найти тех самых подземных, и тут Никита издал крик ужаса. Ребята встали как вкопанные. Петя почувствовал, как задрожала Марина, взял её за руку. В эту минуту он сожалел, что подверг девушку такому испытанию, а ведь до ловушки ещё не дошли. «Может, вернёмся?» — предложил Петя. «Тихо!» Никита прислушивался к тишине подвала. Напряжение было так сильно, что Марина бессознательно сжала руку Пети и приблизилась к нему. Петя даже показалось, еще миг, и она кинется к нему, прижмется, и все между ними решится без лишних слов. Она поймет. Нет, она уже поняла. Петя лучше, чем тысяча таких вот Никит, что главное в любом парне — ненакаченные мышцы и крутой мотик. А ум и сердце. Крыса! Выдохнул козлик с явным облегчением. Марина взвизгнула, вырвалась из руки Пети и прильнула к Никите. Ненавижу крыс! Как и положено плакатному герою, студент посмеялся над девчачьими страхами и сделал решительный шаг вперед. И тут под его ногой что-то свистнуло. И все увидели, как в луче фонарного света откуда-то сверху слетело и повисло, качаясь словно привидение, фигура в белом одеянии. Марина завизжала так, что, возможно, её было слышно в Эрмитаже. Визжала Никита. Петя даже удивился, как по-женски звучит его визг. «Спасайтесь!» — только и крикнул козлик. При этом он непроизвольно разжал кулак, в котором держал свою безделушку. Ангх, блеснув на лету, пропал в темноте. Никита, обезумев от ужаса, развернулся и побежал назад. Марина растерянно застыла на месте, не в силах шевельнуться. Звук бегущих ног Никиты, как и свет его фонарика, удалялся, пока не пропал совсем. Марина оцепенела от ужаса, ее трясло. Петя понял. Пробил его звездный час. Он спокойно, будто Джеймс Бонд, снял с себя ветровку, галантно накинул на девушку. — Петь, оно... «Еще тут?» — спросила Марина. Парень достал из рюкзака два припасённых именно на этот случай фонарика. Включил их, один сунул Марине, оказалось, она стояла, крепко зажмурив глаза. «Сама посмотри». Спокойный и чуть насмешливый голос немного успокоил девушку, и она открыла глаза. В свете двух фонарей перед ней болталась белая пугала с дурацкой улыбкой на разукрашенной голове из папье-маше пугало свешивалось на веревке с крюка, вбитого в низкую потолочную балку. Невидимой в темноте леской оно соединялось с брошенной на пол фанеркой. Петя придумал очень хитрую конструкцию. Под фанеркой валялась резиновая игрушка с пищалкой. Как только шагающий человек наступит на фанерку, во всю длину должно было развернуться свернутое пугало. Смешно же. Марина оглядела конструкцию потом перевела взгляд на Петю. Тот не мог скрыть смех, губы просто расползлись в улыбке. «Марин, это бутафория, кукла!» Марина сузила глаза, она всё поняла, а Петя между тем озабоченно подсвечивал пол, выискивая в пыли брошенный анкх. «Вот же, придурок, как теперь найти? Видела, как чесанул спортсмен, однако!» Марина сорвала висевший муляж и швырнула на землю. «Значит, твоя работа?» Петя выпрямился. «Моя». Два фонаря пересекли лучи. Марина смотрела на парня с нескрываемой злостью и вдруг со всего маху дала ему пощечину. От удара фонарик выскользнул из руки Пети, упал и покатился в сторону. «Не ожидала от тебя такого сосед», — сказала девушка. Щека пылала, а сердце в груди клокотало от обиды и ревности. «Да он же трус!» — крикнул Петя. «Лучше бы спасибо сказала. Я тебе глаза на него открыл. Твой капитан простой куклы испугался». Марина отвернулась и пошла на выход. «Он обычный приземлённый чувак, а некоторые парни, между прочим, способны на чувства и умеют мыслить сложными предложениями». Но Марина уходила, не оглядываясь. Свет её фонарика становился всё слабее. «Марин, погоди! Эй!» «Ну, извини, Марина, мне же страшно одному, я же несовершеннолетний!» Девушка скрылась за поворотом.